Глава 44. Морская карта. Если бы вы спустились вместе со старым Ахавом в его каюту, когда прошел шквал, налетевший на судно в ночь после того, как его безумный замысел был принят разгоряченной командой, вы увидели бы, как он подходит к шкафу в переборке, вынимает из него большой сморщенный рулон пожелтевших морских карт и разворачивает их у себя на столе. Потом вы увидели бы, что он сел и стал внимательно разглядывать представившиеся его взору бесчисленные линии и знаки, медленно, но уверенно прокладывая карандашом новые курсы через еще не перечеркнутые пространства. Время от времени он поднимает голову и заглядывает в старые судовые журналы, высокой стопкой, лежащие подле него, и по ним справляется, в какое время года и под какими широтами был убит или замечен хоть один кашалот. Так он сидел и работал, а тяжелая висячая лампа у него над головой мерно раскачивалась на цепях в лад с корпусом корабля, отбрасывая бегучие отблески и теневые полосы на его нахмуренный лоб. Так что под конец стало казаться, что пока он сам наносил линии курсы на сморщенные карты, невидимый карандаш провел такие же линии курсы на глубоко изброжденной карте его чела. Не в первый раз сидела Хаф ночью в своей одинокой каюте, погруженной в изучение морских карт. Они извлекались из-под замка чуть ли не каждую ночь, и чуть ли не каждую ночь стирались с них одни карандашные пометки и появлялись на их месте другие, ибо Ахав, разложив перед собой карты всех четырех океанов, наносил на них лабиринты течений водоворотов только для того, чтобы тем вернее достигнуть своей безумной всепоглощающей цели». Для человека, недостаточно знакомого с повадками левиафанов, попытка выследить таким способом в океанах нашей планеты, не схваченной бочарными обручами, какое-то одно определенное животное может показаться до нелепости безнадежной. Но Ахав знал, что это не так. Ему известны были направления всех приливов и течений, а значит, высчитав как передвигается пища кошелотов и, выяснив по записям очевидцев, в какое время года, под какими широтами они встречались, он мог заключить с точностью чуть ли не до одного дня, когда, в каком месте удастся ему застать свою добычу. В самом деле, периодичность появления кошелотов – в определенных районах, оказывается фактом весьма твердо установленным, и многие китоловы считают, что если бы можно было проследить за кошелотами во всех морях, если бы удалось тщательно сопоставить судовые журналы всех китобойных флотилий за год, то обнаружилось бы, что кошелоты появляются в тех или иных местах с такой же неизмерностью, как ласточки во время своих перелетов или косяки сельдей. В связи с этим предпринимались уже попытки вычертить подробные карты миграции и кашалотов. Уже после того, как эта глава была написана, лейтенантом Мори из Национальной обсерватории в Вашингтоне 16 апреля 1851 года был издан официальный проспект, согласно которому Именно такая карта и будет в ближайшее время составлена и выпущена в свет. Образцы этой карты приводятся в проспекте. Карта делит океан на участки в 5 градусов широты и 5 градусов долготы. Каждый из этих районов расчленен перпендикулярно на 12 полос, соответствующих 12 месяцам. Эти участки также... Пересечены тремя горизонтальными линиями, из коих одна служит для обозначения количества дней каждого месяца, проведенных в данном районе, а две другие обозначают количество дней, в которые здесь были замечены киты, настоящие и спермацетовые. Кроме того, совершая переходы с одного водного пастбища на другое, кошелоты, руководимые безошибочным инстинктом или, вернее сказать, быть может, тайными указаниями свыше, передвигаются, как у нас говорят, по каналам, держа курс в океане с такой неуклонной точностью, какая ни одному кораблю, обладающему самыми подробными картами, даже и не снился. Несмотря на то, что общее направление, взятое каждым отдельным китом, всегда бывает прямым, как разда землемера, Игнац за ним неизбежно приходится строго в его же прямом килеваторе. Ширина канала, по которому он плывет, может сильно колебаться, достигая нескольких миль, иногда больше, иногда меньше, как окажется. Но никогда не превосходит пределов видимости стопа мачты китобойца, скользящего вдоль по этой загадочной магистрали. А это значит, что в какое-то определенное время года. В этих узких границах на всем протяжении такого канала можно с полным основанием рассчитывать на встречу с китами. Поэтому Ахав не только мог в установленное время настичь свою добычу в общеизвестных районах китовых пастбищ, но умел еще так мастерски рассчитать курс, чтобы, бороздя широчайшие океанские просторы, даже по пути не терять надежды, на желанную встречу. И все-таки было одно обстоятельство, которое на первый взгляд как будто бы затрудняло осуществление его бредовых, но тщательно продуманных планов. Однако и это на поверку оказывалось не так. Несмотря на то, что кошелоты, как стадные животные, действительно проводят определенное время в том или ином районе, Отсюда еще нельзя заключить с уверенностью, что именно то стадо, которое находилось на данной широте и долготе в прошлом году, окажется на этом же месте и на следующий год, хотя были засвидетельствованы отдельные, не подлежащие сомнению, случаи, когда дело обстояло именно так. То же самое в основном относится, но только в более узких границах и к одиноким китам китоматшильником, старым матерым кошелотом. И таким образом, даже если Моби-Дик был, допустим, замечен в прошлом году в Сейшельском районе Индийского океана или у Вулканического залива на Японском побережье, это вовсе не означало, что так вот, окажись он в этих местах в соответствующее время года, непременно застанет его там. Там или... В каком-либо другом районе, где он до этого иногда появлялся. Все это были для него лишь случайные, кратковременные пристанища, так сказать, его океанские заезжие дворы, а не места длительного пребывания. Вот почему, когда до сих пор шла речь о достижении Ахавом его цели, имелись в виду лишь предварительные, добавочные, попутные возможности. Прежде чем будет достигнуто некое идеальное сочетание времени и места, когда все вероятное станет возможным. А что возможно, как верила мечта Лахав, то уже можно сказать и осуществлено. Это идеальное сочетание места и времени обозначалось одним промысловым термином сезон на экваторе. Ибо именно там, именно тогда, вот уже несколько лет подряд, Замечали Моби Дика, который оставался в тех водах какой-то промежуток времени, подобно тому, как солнце в своем годовом круговороте пребывает под одним знаком зодиака. Именно там произошли все смертельные схватки с белым китом. Там сами волны хранят легенды о его подвигах, и там именно находится то трагическое место, где у одержимость река. Зародилась его мстительная мани. Но в неусыпной настороженности и неустанной бдительности, с какими устремила Хав свою угрюмую душу в эту беспощадную погоню, он не позволил бы себе возложить все надежды на один только этот завершающий миг, о котором шла речь выше. Каким бы многообещающим он ни казался, Мучимый бессонной мыслью о своей клятве, он не мог усмирить неспокойное сердце, отложить на будущее всякие поиски. вот отплыл из Нантакета в самом начале сезона на Экваторе. Никакие сверхчеловеческие усилия не помогли бы его командиру за такой короткий срок проделать большой переход к югу, обогнуть мыс Горн, и, поднявшись на 60 градусов широты, вовремя очутиться в экваториальных водах Тихого океана, чтобы успеть заняться здесь промыслом. Таким образом, ему оставалось только ждать следующего сезона. Однако преждевременное, казалось бы, отплытие Пекада было, вероятно, правильно назначено Ахавом, если принять во внимание всю сложность его замысла. Ибо теперь, в его распоряжении было 365 дней и ночей, срок, который он вместо нетерпеливого бездеятельного ожидания на берегу сможет посвятить попутной охоте на тот случай, если белый кит, проводящий каникулы вдали от своих постоянных пастбищ, высунет на поверхность сморщенный лоб в водах Персидского или Бенгальского залива, в китайских морях или в любой другой области, посещаемой вроде так что ему соны, и памперо, и нордвесты, и гарматаны, и пассаты, любой ветер, кроме Левантинцы и самома, смог бы занести Мобедика на замысловатый, зигзагообразный, кругосветный след пекода, опоясавший белой пеной весь земной шар. Но даже если это в самом деле так, все равно разве по хладнокровным, здравом рассуждении не покажется безумной сама мысль о том, будто, встретив в широком безбрежном океане одного какого-то кита, охотник сможет узнать и отличить его, как белобородово-муфти на людных улицах Константинополя? Да, да, сможет, представьте себе, потому что белоснежный лоб мобидика и его столь же белоснежный горб, раз увидев уже Ни с чем спутать нельзя. И потом, разве я сам не пометил этого кита? Размышлял обыкновенно Ахав, вновь предаваясь своим безумным грезам, после того, как далеко за полночь просидел над картами. Я пометил его, а он уйдет. Его широкие плавники все в зазубренных и дырах, как уши у заблудшей овечки и он пускался безумной мыслью в отчаянную погоню, покуда, наконец, усталость не затуманивала его рассудок. Но тогда на свежем воздухе палубы он вновь искал подкрепление своим силам. Великий Боже! Какою пыткою оказывается сон для человека, снедаемого единым неосуществленным желанием мести! Он спит, сжав кулаки, а когда просыпается, и вонзенный в ладони ногти красны от его собственной крови. Нередко, когда его подымали с постели мучительные и непереносимые яркие ночные сновидения, которые, подхватывая неустанную дневную думу, влекли ее за собой туда, где бушевало безумие, когда они вихрем кружили, кружили, кружили в его пламеняющем мозгу, пока самый пульс его жизни не становился нестерпимой мукой. Когда, как это порой случалось, в смерчах духа, существо его отрывалось от земли, и пропасть отверзалась в нем, а из нее выбивались языки пламени и молнии, и мерзкие демоны знаками звали его спуститься к ним когда внизу зиял его ад. Дикий вопль раздавался тогда по всему кораблю. Эхав, сверкая очами, выскакивал из каюты, словно бежал с огненного ложа. То не были знаки тайной слабости, которая страшится своей собственной решимости, то были неоспоримые доказательства того, насколько тверда эта решимость. Ибо... Небезумный Ахав, упорно, бесстрашно, неотступно преследующий белого кита, тот Ахав, который недавно лег спать, не сам он был той силой, что заставляло его в ужасе вскакивать с постели. Этой силой было вечное живое начало его душа. Во сне освобожденная на время из-под власти рассудка, который постоянно толкал ее на достижение своих целей. Она стремилась избавиться от жгучей близости его неистовства, перестав на время составлять с ним единое целое. Но рассудок не может существовать в человеке, отлученной от души. «Вот почему». Когда Хав весь свой разум и волю отдал единому, высшему замыслу, замысел этот силой своей и неискоренимостью, в конце концов, вопреки всем богам и дьяволам, сам по себе приобрел отдельное самостоятельное существование. Теперь он мог, пылая, жить своей зловещей жизнью, в то время как та жизнь, в которой он возник, бежала, объятая страхом от нежеланного, незаконного чада. И когда то, что казалось Ахавом, выбегало из каюты, страждущий дух, ледевший сквозь телесные очи, был в действительности лишь опустевшая оболочка, Бесформенная самнамбула, луч живого света, не имеющий, однако, перед собой ничего, чтобы он мог осветить, и потому сам по себе пустота. «Бог да смилуется над тобою, старик!» Твои мысли породили новое существо внутри тебя, а тот, кого неотступные думы превращают в Прометея, вечно будет кормить стервятника кусками своего сердца, и стервятник его — то существо, которое он сам порождает».